Глава 29. Я бы здесь пожил. Наташа гнала по ночной трассе на предельной скорости. Мигалка и сирена надежно распугивали редкие в этот час на дороге машины. Стрелка спидометра заваливалась вправо и кослась цифры в 200 километров в час там, где позволяло покрытие. И все равно мы их не догнали. «Значит, мы опоздали, и теперь они запрутся за глухим забором в своем замке. Придется штурмовать втроем, точнее одному. Задача далеко не тривиальная, ведь по ту сторону забора сидит высшая ведьма, как ее называют подчиненные. Она пока не знает, что мы рядом, но от этого не легче». Леночка сидела на плече Наташи и указывала ей дорогу, но не ту, что значилась на карте. Она заставила ведьму свернуть раньше в лес и объехать замок кругом по еле заметной лесной тропе среди плотно стоявших сосен. Мы бесшумно катились в лесу по едва видимой колее в предрассветный час, но Леночка была уверена, что автомобиль пройдет здесь. Мы забрались на небольшой пригорок, и стена из сосен расступилась, открыв изумительный вид. Леночка постучала лапкой по плечу Наташи, призывая остановиться». Перед нами открылась великолепная картина. Под обрывистым берегом холма протекала маленькая речка, почти ручей. На противоположном берегу простиралось широкое поле и на горизонте вставало огромным полукругом солнце. Его лучи играли на стенах старинного замка, расположенного на нашем берегу реки, только в паре километров левее нас, на соседнем холме. Замок окружала высокая стена с четырьмя башенками. Основной комплекс зданий значительно возвышался над стеной и состоял из центрального корпуса и четырех примыкающих к нему по углам квадратов. Со стороны реки к воде шла широкая мраморная лестница, украшенная по бокам скульптурами. С остальных трех сторон замок был окружен высокими соснами. Деревья начинали расти в метрах сорока пятидесяти от стены. То, что территория охранялась людьми, я не сомневался, ведь не сами же по себе появились пеньки в зоне отчуждения. Возможно, эта маньячка могла заминировать пустую полосу вдоль стены. Во всяком случае, она уж точно содержала в себе ловушки и прочие сюрпризы. На пролом лесть было подобно смерти. Какие еще фокусы Тейл замок я не знал, но то, что внутри у охраны есть оружие, несомненно. Если я попаду под пулеметную очередь в моем настоящем состоянии, то имею неплохие шансы сдохнуть. Вероятно, что-то я смогу отразить, но далеко не все. Девочки мои лягут сразу. Надо думать, как попасть внутрь без лобовой атаки. Бритва должна вскоре вернуться, так, во всяком случае, рассчитывает Татьяна Павловна». У нас было не больше часа, после чего замок наглухо прикроет, не дождавшись, бритвы. «И как мы туда попадем?» Я задумчиво почесал небритый подбородок. «Есть мысли?» «Если забраться на дерево и перелететь в стену, — подбросила идею Наташа, — мы же теперь можем летать». «Неплохо, но неосуществимо», — отказался я от этого варианта. «Почему?» «Ты видишь полосу отчуждения. Наверное, она не просто так там. Тебя собьют еще в полете. Да и не пролетите вы столько. Свалитесь камнем вниз и разобьетесь». «О том, чтобы зайти с главного входа, речь не идет?» Уже осторожнее спросила Таня. «Сестренка, ты головой сегодня не билась?» Усмехнулась Наташа. «Может проплыть под водой к пристани? Вода, правда, еще холодная». «Мы опять же упрёмся в стену», – покачала я головой. «Не выход. Подкоп?» «Я слышала, что бывают противоподкопные галереи. И сколько это займет время? Как только эта сука узнает, что ее бритвочка откинулась, она со злости прикончит наших», – скорчила гримасу Наташа. «Мне Маришку жалко», – вздохнула Таня. «Очень». «Ага, Степа и так дурачок, а эта крыса его вообще ненадежна, согласилась Наташа. «Так, девочки, кто здесь всемирно известный маг и чародей?» И посмотрел на них, как учитель младших классов. «Ты, Володь, а что?» — невинно похлопала ресницами Наташа. «А то! Я набираю свиту, а вы этому тихо радуетесь, понятно?» Или вон белки по деревьям скачут. Могу вас тоже в зоопарк оформить. Базарите много. Так вроде у вас говорят. Я сделал свирепое лицо. И чтобы я этого больше не слышал. Все, мастер, все, замахала руками Наташа. Мы как рыбы. Хотите стать рыбами, не понял я. Так я это мигом устрою вам. Нет-нет, молчим как рыбы, воскликнула Таня. Леночка засмеялась. Как Ласке удалась человеческая эмоция, я не понял, но выглядела весело. Она, как ученица первого класса, подняла лапку и уставилась на меня. «Она что-то хочет сказать». Наташа показала на Леночку. «Я догадался. Ну, говори». Ласка перепрыгнула с Наташиного плеча на мое и перебежала к самому уху. Ее шипение я все равно не понимал, но сделал вид, что слушаю. Леночку я понимал, слушая ее мысли. Даже в такой маленькой головке могли роиться всякие гадкие мыслишки. То, что она передала, озадачило меня еще сильнее. «Ну что там?» – нетерпеливо спросила Таня. «Да, Володь, нам же тоже интересно», – поддакнула Наташа. «Не молчи!» «Леночка предлагает провести нас по секретному подземному ходу, но только в обмен на обещание вернуть ей тело», – ответил я. «Вот овца!» Сердито сплюнула Наташа. «Нимка уже забыла? Вернешь ей тело, а она нас в спиду. «И что делаем?» Таня была более прагматичной. «Соглашаемся без колебаний», — согласился я. «Но я тебя предупреждаю, Леночка. Выкинешь чего-нибудь, я тебя и дистанционно уничтожу. Не забывай, твоя душа была у меня...» Я переселю тебя обратно в твое тело, но единожды побывав у меня, твоя душа подвластна мне навсегда. Не забывай этого. Один щелчок вот этих пальцев, и ты летишь к своей прабабке, поняла? Ласка закивала. Жалко отпускать, разведчик из нее классный, посетовала Таня. А она после этого сможет оборачиваться лаской, когда захочет без вреда для себя, сказал я. «Пригодится ей самой! Показывай, где вход!» Ласка соскочила на мягкую песчаную почву, усеянную иголками, и побежала по едва видимой тропе. Мы поспешили за ней. Дышалась в сосновом лесу легко и свободно. В одном месте Таня увидела первые ландыши. Леночка бежала между деревьев так быстро, что сорвать цветочек у Тани не хватило времени». Петляли мы недолго, и вскоре Леночка остановилась возле корней большой поваленной сосны. Я подошел ближе и увидел, что корни дерева накрыты пологом, то есть иллюзией, но материальной, вполне естественной. Очень хорошая работа. Уставший человек мог сидеть на корнях дерева и никогда не узнал бы, что его задница покоилась над секретным подземным ходом. Без Леночки нам бы ни за что не найти подземный ход. Я снял иллюзию, и мы полезли вниз за Леночкой. Ход был узким, но по нему можно было идти, не пригибаясь. Под ногами кирпич, стены тоже выложены им же. Темновато, но я решил эту проблему, пустив впереди светляка. Пройдя где-то больше километра под землей, мы уперлись в металлическую дверь. «Закрыто», – осторожно толкнула ее Наташа – «Надо думать, сеструха, или ты хотела увидеть табличку не беспокоить?» – хохотнула Таня. «Не умничай, как ее открыть?» Наташа еще раз нажала дверь, но Таня шелохнулась. «Очень просто. Сейчас я ее открою. Вы держитесь четко за мной. Делаем все, как в квартире. Поехали!» Тяжелая металлическая дверь с грохотом вылетела далеко вперед и подняла кучу пыли». Впереди мы увидели ступени, ведущие наверх. «Открыл!» — хмыкнула Наташа и заржала. Я быстро пошел вперед, накинув защиту на всех сразу. С полученной от горя киллеров силой я мог позволить себе небольшие расходы на щит. Быстро поднявшись по лестнице, мы оказались на кухне, то есть в помещении, где готовят пищу. Мы вывалились из большого двухдверного холодильника». В этот ранний час на кухне была только одна женщина. По всей видимости, она собиралась готовить хозяйке завтрак. А может, Татьяна Павловна и не ложилась в ожидая результата в ночной экскурсии. Одним движением ладони я заставил ее застыть. Повариха оказалась обычной женщиной. Она замерла с длинным ножом в руке и с испуганным взглядом. «Постоит так пару часов и отойдет. Больше никто не услышал от двери, сорванной из петель. Мы вышли из кухни в большой богато украшенный зал. Леночка бежала впереди, указывая путь к своей бывшей хозяйке. Мы оказались в гостиной богатого феодала времен расцвета рыцарства. Огромный длинный тяжелый стол со множеством стульев с высокими спинками. На стенах прибиты головы убитых хищников». Чудовищных размеров камин с горящими поленьями. Под потолком доминировала массивная люстра в несколько ярусов, собранная из костей животных. По всему периметру зала в нишах стояли статуи в рыцарских доспехах. Большие двери из зала были заперты. Я уже приготовился вынести, и их, как рыцарские доспехи в нишах, ожили. Мы, не сговариваясь, оказались на столе и пригнулись в ожидании нападения. Я насчитал больше двадцати фигур в блестящих, словно только что от кузнеца, доспехах. Забрала на шлемах были опущены, и кто там за ними находится, мы не увидели. Скорее всего, что никого. Материализация, фокус, неплохо, но имеет свои минусы. Каждой одушевленной фигурой надо руководить, а их здесь было предостаточно, что существенно снижало эффективность. Первой начала Наташа. Она метнула тройное лезвие в ближайшую ожившую статую с двуручным мечом в ковадных перчатках. дрея второго уровня лезвие выглядело внешне неплохо, но почти не имело пробивной силы. Я бы посоветовал ей нечто проникающее по типу копья, но вот только нам некогда было даже поговорить. Химера отбила своим длинным мечом все три лезвия и довольно урча бросилась к Наташе – и здесь ведьма нашла элегантное решение. Следующий шаг статуи пришелся на скользкий лед, и рыцарь растянулся в шпагате, грозя порваться пополам. Из такого положения атаковать он не мог, к тому же Наташа слегка притормозила его. Следующего за ним второго рыцаря ждала та же участь. Пока я соображал, что Татьяна Павловна этим хочет добиться, выпуская против нас оживший гардероб, В игру включилась Таня. Ведьма выставила перед собой руки ладонями вперед. С них сорвались несколько мощных голубых жгутов. Они, извиваясь в воздухе, быстро достигли одного из рыцарей и проникли в сочленение его брони. Не знаю, что она делала ими внутри, но громыхая железом статуя оказалась на полу. Другому Таня наоборот – А плела снаружи руки и ноги, приварив железные части доспеха между собой. Фигура закачалась и рухнула носом вперед. С оставшимися кукольными рыцарями управился я, ударив концентрическим ударом. Скульптуру смяла словно фольгу и впечатала в стены. Подозрительно легко мы справились с этими шагающими статуями. Именно это мне не понравилось больше всего». Девочки же, наоборот, радовались легкой победе. Мы соскочили со стола и вышли в открывшиеся двери из обеденного зала и оказались в большом фое. Здесь также стояли в нишах стальные доспехи, но без движения. Над круглой площадкой висела люстра, повторяющая собой перевернутую звезду. Именно такой формы покоился у меня на груди амулет. Вдобавок ко всему рисунок на полу повторял пентаграмму и как вишенка на торте в центре пентаграммы стояла миловидная женщина средних лет, надетая по-домашнему в халат. Она улыбалась и распростерла руки в приветственном жесте. «Я все думаю, кто там шумит, а здесь у нас загадочный колдун собственной персоной появился, да еще со свитой. Кто тебе разрешил набирать себе учеников, дружок? Ты разве имеешь такое право? Кошка ты облезлая! Имеет ли он право? Взвелась Наташа, увидев женщину, нередко мелькавшую на экране телевизора во время трансляции из Госдумы. Погоди, жестом я подтолкнул ведьмочку себе за спину и обратился к Татьяне Павловне. Ты спрашиваешь меня? У меня встречный вопрос: кто тебя наделил такой властью? Ниши ведьмы не имеют. «Право или возможность избиваться в большие ковины? Мы запретили вам это давным-давно. Почему ты нарушила закон?» Сурово спросил я. «Ой, не признала вас, ваше величество. Вы чьих будете? Неужели оттуда?» Она, смеясь, показала пальцем в потолок. «Не похож ты на высшего, а я вот могу познакомить тебя кое с кем». Я как раз за этим и пришел, но сначала ты вернешь моих друзей, безапелляционно заявил я. — У высших не может быть друзей, вы все хладнокровные твари! — выкрикнула Татьяна Павловна. — Даже Энигма, я передам какого-то о ней мнения, — криво ухмыльнулся я. Татьяна Павловна изменилась в лице, поняв, что перед ней непростой колдун. «Откуда ты знаешь, как ее зовут?» Медленно проговорила женщина, меняясь на глазах. Халатик затрещал по швам, не вмещая в себя тело Вервольфа. Ведьма трансформировалась, что говорила о ее силе. «Мы с одного района, как у вас говорят. Уйди с дороги, ведьма, и отдай мне моё. Я тоже начал перекидываться в свой сумеречный облик. Ноги выгнались назад и превратились в мощные лапы. Руки в лапы больше похожие на ветви дерева с острыми когтями. Череп вытянулся в медвежий, глаза сверкнули потусторонним огнем. «Может, ты и оттуда, но ты слаб, и не покинешь мой замок!» Последние слова она буквально прорычала, потому как говорить волчьей пастью было невозможно. «Я же все сказал, и, пожертвовав своим костюмом, разорвал его, обернувшись полудемоном. Оказавшись выше ведьмы, я кинул в нее корни, заменяющие мне пальцы и когти одновременно. Впившись в ее плечи, я надежно зафиксировал старушку, в то же время не давая меня укусить. Мало ли что, я ведь не знаю, когда она в последний раз делала прививку, не хватало еще заразиться от укуса». Ведьма, не ожидая такого приема, нервно дергалась, надежно схваченная моими корнями лапами и щелкала пастью не в силах достать меня. Она рычала, из пасти текла стена, и сверкали желтые зрачки в бессильной злобе. Я решил ей показать новый прием, ставший доступным мне по мере накопления ста капель. Вглядевшись своим пылающим взглядом в ее глаза, я установил контакт. Теперь физическая сила не играла никакой роли. Поединок будет проходить в ментальном поле. Наташа охнула, увидев протянувшийся красноватый луч между нашими головами. Мы смотрели друг на друга, не в силах отвести взгляд. В наших головах бушевал океан чудовищной злобы. «Мы непрестанно угощали своего оппонента ментальными ударами. Волна за волной следовали яростные накаты, выжигая мозги. Каждый из нас старался взять верх над разумом другого, одновременно поглощая сущность врага, и я, и Татьяна Павловна застыли в неестественных позах, уже не контролируя свои тела». Девятый вал огненных волн буквально взрывал мне череп, но ну и сам я не отставал, угощая Татьяну Павловну сильнейшими ударами, выжигающими ей глаза. Противостояние дошло до самого верха. Мы достигли наивысшей точки. Настал момент истины, после которого кто-то из нас сорвется вниз, а на вершине останется победитель. Апогей схватки». В какой-то момент я вспомнил, что на моей совести одновременно с моим провалом будут пять человеческих душ. Сам же я сдохну окончательно. Осознание этого факта придало мне силы. Я сумел сконцентрироваться и плеснуть ведьме в лицо расплавленным металлом, выжигая ее желтые зверидные глаза. Вервольф отшатнулась, ослепнув в один миг и прикрыла лапами морду. Этого мне было достаточно. И в это мгновение я поработил ее разум. После чего незамедлительно начал откачивать силу Статьяны Павловны. С каждым мигом она становилась все слабее и слабее. Вот она потеряла столько силы, что уже не смогла поддерживать свой сумеречный облик и рывком обратилась назад в человека. Правда, что оказалось у меня в лапах, трудно было назвать человеком. На полу, прижатая моими лапами, лежала древняя старуха, почти лысая, с редкими пучками длинных седых волос. Без зубов, с двумя клыками, кожа ее лица была похожа на кору древнего дуба. Где-то глубоко поблескивали яркие синие глаза, излучая запредельную злобу. «Я победил ведьму!» Тут же моя радость сменилась разочарованием. Я вспомнил, как когда-то обладал такой силой, что мог разрушить весь этот мир, не задумываясь. А сейчас какая-то древняя шаболда смеет сопротивляться мне. И что же здесь себе врать, одолел я ее с большим трудом. Верховный называется. Смех. «Поговорим?» Тихо прорычал я, меняя свой облик. В моей ладони покоилось сто капель. Ровно столько я откачал из Татьяны Павловны. Ее тело было настолько старо, что оно не проживет без моей помощи и часа. Пока у нее еще оставалась душа, она кое-как держалась на поверхности бытия. Стоит мне забрать ее, и тело древней ведьмы тут же пойдет ко дну. «О чем?» прошептала Татьяна Павловна. «Например, о том, где сейчас Энигма». «Далеко». Она показала мне свои два клыка, вероятно, она так решила улыбнуться. «Неужели? Ты думаешь, что я тебя сейчас прихлопну, и ты утащишь свою тайну в могилу? Рано радуешься. Я могу продержать тебя в таком состоянии ближайшие несколько сотен лет, пока мне не надоест». У тебя же в подвале, а сам по Серюзе в замке. Место хорошее я бы здесь пожил. Отвечай, Курва, где Энигма?